Глава 19. Чем различаются между собою страсть к славе и страсть к господству? Есть, впрочем, различие между страстью к славе и страстью к господству. Хотя обычно бывает так, что увлекающейся до крайности страстью к славе домогается страстное господство – Однако те, кто желает истинной, хотя бы и человеческой славы, стараются быть на хорошем счету у людей-благомыслящих. Есть в нравах много такого доброго, на что многие смотрят прекрасно, хотя сами того часто не соблюдают. Посредством этого-то доброго в нравах и стараются достигнуть славы, власти и господства – те, о которых говорит Солюстий, что они идут прямым путем. А кто стремится к господству и власти без желания славы, заставляющего человека опасаться быть на дурном счету у людей-благомыслящих, такой станет добиваться своей цели и посредством открытых до наглости злодеяний. Поэтому страстно желающий славы или идет к ней прямым путем, или, по крайней мере, старается достигнуть ее лукавством и обманом, желая казаться таким добрым, каким на самом деле не бывает. Поэтому же в человеке, имеющем добродетели, великой добродетелью является презрение к славе, потому что презрение его ведомо Богу, но от человеческого суда скрыто. Пусть он и сделал бы, например, что-нибудь для человеческих глаз такое, из чего можно было бы видеть его презрение к славе. Могут подумать, что он сделал это для большей похвалы, то есть для достижения большей славы, и тогда у него нет средства представить себя для чувств подозревающих его людей иным, чем каким они его себе представляют. Но презирающий суд людей, расточающих похвалы, презирает и безрассудство подозревающих, хотя, если он истинно добр, не презирает их спасение. Ибо имеющий добродетели от Духа Божия справедлив до такой степени, что любит даже врагов и любит так, что желает, чтобы его ненавистники их улетели, и хулители исправились и были вместе с ним участниками неземного, а небесного Отечества». В хвалителях же своих, хотя он и не уважает того, что его хвалят, но уважает то, что его любят, и не желает обманывать хвалящих, чтобы не обмануть любящих, и поэтому горячо настаивает, чтобы похвалы воздавались тому, от кого получает человек то, что в нем по справедливости заслуживает похвалы. А тот, кто, презирая славу, жадно стремится к господству, Тот превосходит из зверей, как в лютости, так и в неумеренности. Такими были некоторые из римлян. Перестав заботиться о мнении людей, они не перестали страстно желать господства. История передает, что таких было много, но вершину и как бы своего рода капитолии этого порока первым занял Нерон Цезарь. Распущенность его была такова, что, казалось, он не считал нужным останавливаться решительно ни перед чем, а жестокость такова, что можно было бы подумать, если бы то не было известно, что в нем нет ничего доброго. Однако же и таким власть господствования дается единственно провидением высочайшего Бога, когда он находит человечество заслуживающим таких господ». Известно божественное изречение относительно этого предмета. Премудрость Божия говорит, ⁇ Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Книга притчи Соломона, глава 8, стих 15. Но чтобы под повелителями мы подразумевали самых худших и недобрых царей, а не самых сильных, соответственно древнему значению этого имени, почему и Вергилий говорит, «Мир мой удел, я держусь за десницу тирана». В другом месте сказано яснейшим образом. «И же поставляет царем человека лицемера за строптивость людей». Книга Иова, глава 34, стих 30. Поэтому, хотя я насколько мог и достаточно показал, по какой причине единый истинный и праведный Бог содействовал римлянам, добрым соответственно известной идее земного государства, создать такую славную империю. Тем не менее на это может быть и другая, более тайная причина, заключавшаяся в разного рода заслугах и проступках рода человеческого, известная более Богу, чем нам. Всем людям благочестивым известно, что без истинного благочестия, то есть без истинного почитания истинного Бога, Никто не может иметь истинный добродетели. И что та добродетель не есть добродетель истинная, которая покоряется человеческой славе. Те же, которые суть граждане вечного государства, называемого в наших писаниях градом Божиим, Псалом 45 стих 5, 47 стих 2 и 3, 86 стих 3, Бывают более полезные для земного государства, когда имеют, по крайней мере, такую добродетель, чем никакой. Но если ведущие в силу истинного благочестия добродетельную жизнь владеют искусством управлять народами, то ничего не может быть счастливее для человечества, если по милосердию Божию они получат власть. Такие люди и все добродетели свои, какие только могут иметь в этой жизни, — приписывают единственно благодати Божией, которая их дала им, соответственно, их желаниям, вере, молитвам, и в то же время понимают, как много не им до совершенства в правде, составляющего принадлежность того сообщества ангелов, войти в которое они стремятся. Как бы ни хвалили и не превозносили ту добродетель, которая без истинного благочестия повинуется человеческой славе, она не может сравниться даже с маленькими ростками добродетелев святых, которые видят свою надежду в благодати и милосердии истинного Бога. Глава двадцатая. Раболепство добродетелей славе человеческой так же постыдно, как и раболепство похоти телесной. Философы, полагающие верх человеческого блага в самой добродетели, чтобы пристыдить тех из философов, которые, хотя добродетели и хвалят, но целям указывают в телесном наслаждении, и наслаждение считают желаемым ради него самого, а добродетели ради наслаждения. Имеют обыкновение рисовать в своих речах такую картину, на царском троне восседает, будто какая-нибудь изнеженная царица, человеческая похоть. В виде служанок ее окружают добродетели, наблюдающие ее малейшие уважения, чтобы делать все, что она прикажет. И вот приказывает она благоразумию заниматься внимательным исследованием того, каким образом похоть могла бы царствовать и быть в безопасности. Справедливости велит оказывать по возможности благодеяния для приобретения дружбы, необходимой для телесных удобств, и никому не причинять обид, потому что похоть не могла бы пользоваться безопасностью, если бы нарушала законы. Мужеству делает внушение, чтобы в случае, если бы у тела появилась какая-либо болезнь, не ведущая к смерти, Оно мужественно удерживало госпожу свою, то есть похоть, в области душевных помыслов, чтобы воспоминание о прежних ее утехах смягчало остроту настоящей скорби. Воздержанию велит, чтобы принимала пищу, даже и приятную, в таком количестве, чтобы от неумеренности не случилось какого-нибудь вреда здоровью и чтобы не пострадало чувственное наслаждение» которые эпикурийцы по преимуществу и полагают в здоровом состоянии тела. Таким образом добродетели во всем величии своей славы раболепствуют перед похотью, будто перед какой-нибудь властолюбивой и ничтожной женщиной. Говорят, что нет ничего постыднее и безобразнее этой картины и что она менее всего выносима для глаз людей добрых, и говорят справедливо. Но не думаю, чтобы картина вышла надлежащей красоты и в том случае, если бы изображала раболепство добродетелей перед человеческой славой. Хотя слава эта и не похожа на изнеженную женщину, однако же она напыщена и отличается крайней пустотой. Поэтому служить ей так, чтобы благоразумие ничего не предусматривало, справедливость ничего не распределяла. Воздержание ничего не умеряло и мужество ничего не переносило, кроме того, чем можно угодить людям и услужить ветреной славе, несообразно с серьезным характером и некоторого рода неподатливостью добродетелей. От постыдной слабости этого рода не могут защитить себя и те, которые, презирая чужие суждения, вследствие якобы пренебрежения славой, кажутся сами себе мудрыми и сами собою любуются. Ибо добродетель их, если только она есть, также подчиняется, только несколько иначе, человеческой хвале. Ведь и он сам, любующийся собою, человек, тот же, кто верует и возлагает надежду на Бога, которого любит в силу истинного благочестия, большее внимание обращает на то, чем он не нравится себе, чем на то, что в нем есть такое, что приятно не столько для него самого, сколько для истин. Да и то самое, чем он и может быть приятен, приписывает исключительно милосердию Божию, которому боится не угодить. За одно, что он исправил в себе, он приносит благодарение, а другом, что ему предстоит исправить, молится».